Я, наверное, должна была сказать вам об этом раньше, но по некоторым причинам не могла так поступить. Она замолчала и печально улыбнулась. Джастин же неожиданно для самого себя облегченно вздохнул. «И почему вы решились на это теперь, любовь моя?» потому что в ближайшем будущем мне, возможно, придется истратить гораздо больше. — Понятно, — кивнул головой граф, заправляя левую ноздрю табаком. — Скажите, Данни, вы спрашиваете моего разрешения или просто ставите меня перед фактом? — Последнее, сэр, — мрачно ответила Даниэль. — Я не могу отказать этим людям в помощи. Положение, в котором они очутились, можно назвать просто ужасным. Почти все, что у них было, пришлось оставить во Франции. Здесь им очень трудно найти работу, а дети дети в полном смысле этого слова голодают. Лентон понял, что в этой истории не было даже намека на игру или какое-нибудь озорство, столь привычное для его супруги. Все выглядело очень серьезно. Даниэль, подобно бесценному бриллианту, вновь открылась ему своей новой, ранее неизвестной гранью. Деврон тоже в этом участвует. Он первым забил тревогу и всеми силами старался помочь этим людям. «Помимо нас есть и другие люди», согласившиеся сужать несчастных деньгами и оказывать им разные услуги. Сейчас Шевалье пытается создать целую организацию для помощи французским эмигрантам. Ведь один человек мало что может сделать, Джастин. «Все ваше огромное состояние в этом деле — капля в океане». «Я верю, Данни, что вы все же воздержитесь от того, чтобы бросить все мое состояние в океан», — пошутил граф, не без лукавства, посмотрев на жену. Та в ответ тихо засмеялась. «Первым делом, милорд, я продам свои драгоценности. Будем считать, что вы тоже пошутили, Данни». «Но я честно признаюсь, что не нахожу в этом деле ничего забавного». «Я понимаю, милорд», — проговорила Даниэль, опустив глаза. «Возмутительно», — беззлобно проворчал Линтон. «Конечно, Дани, вы можете поступать, как найдете нужным, но все же не переходите границ разумного в своей филантропической деятельности. Решено?» «Решено». Эхом откликнулась Даниэль и лучезарно улыбнулась мужу. «Я все очень аккуратно записываю, Джастин. Не хотите посмотреть?» Она подошла к столу, выдвинула один из ящиков и извлекла из него лист бумаги, сплошь испещренной цифрами. Джастин внимательно изучил записи, и лицо его расплылось в довольной улыбке. Итоговая сумма расходов, Даниэль, не превышала размеров проигрышей, которые многие увлекающиеся фараоном ветреные жены позволяли себе каждый вечер. Примечание. Фараон — азартная карточная игра. Вдруг Джастин неожиданно резко спросил. «Даниэль, а вы доверяете Деврону? Ведь, насколько я понимаю, он часто действует от вашего имени». Даниэль вспыхнула от возмущения. «Вы считаете меня совсем безмозглой дурой, сэр? Неужели я предоставила бы этому человеку карт-бланш в пользовании вашими деньгами, если бы ему не доверяла?» «Нет, конечно, нет». «Извините меня, Даниэль». Я вовсе не хотел поставить под сомнение честность шевалье или ваше умение разбираться в людях. Хорошо, будем считать этот разговор законченным. По крайней мере, на сегодня. Но прошу вас информировать меня о том, как идут дела, в той мере, какую сочтете необходимой.